посвящается Чарльзу Сноу, автору книги «Две культуры», как пример объединения естественно-научного и гуманитарного направлений в науке. Вступление. Тот факт, что открытия, описанные в этой книге, были сделаны астрономом, связанным со Смитсоновской астрофизической обсерваторией, не вызывает никакого удивления. Сэмюэл Ленгли, третий по счету секретарь Смитсоновского института и основатель его астрофизической обсерватории, был первым крупным ученым, который высказал предположение о том, что грубые гигантские монолиты на Солсберийской равнине имеют, возможно, значение для астрономии. В своей книге «Новая астрономия» он писал, Большинство крупных национальных обсерваторий, вроде Гринвичской или Вашингтонской, возникли в результате сложного развития того рода астрономии, младенчества которой представляют строители Стоунхенджа. Эти первобытные люди могли знать, где встанет Солнце в тот или иной день года, и определять его положение на небесном своде, ничего не зная о его физической природе. Под того рода астрономией он подразумевал классическую астрометрию, изучающую не строение, а движение, не что, а где, небесных тел. Его же новая астрономия была тем, что мы теперь называем астрофизикой. Лэнгли писал это в 1889 году, который по счастливому совпадению оказался тем годом, когда началось строительство Смитсоновской астрофизической обсерватории. Ему было бы приятно узнать, что ровно через 75 лет после того, как он высказал такое чрезвычайно тонкое суждение, сотрудник основанный им обсерватории внес существенный вклад в установление огромной астрономической значимости Стоунхенджа.